Глава 13. Взгляды детектива. Как Пол и ожидал в следующем письме отца, тот отказался от всего, что так понравилось Полу в первом письме. от старший написал много страниц оскорблений. В гневе он всегда становился многословным, как плакальщица. Он отказался одобрить брак сына и приказал ему немедленно — это слово было подчеркнуто — отказаться от всякой мысли, сделать Сильвию Норман своей женой. «Было бы довольно трудно, — писал Саймон, — принять ее как невестку, даже с деньгами, так как она не имела никакого положения и была дочерью убитого торговца. А уж теперь, когда она оказалась нищей, что еще хуже девушкой без имени, он запретил Полу ей достойное имя Бикот, которое так благородно носил сам его отец». Дальше следовало еще много подобных фраз, которые Пол не стал читать, а заканчивалось письмо высокопарным приказом, чтобы он немедленно отправился в поместье и пал ницу ног своего уязвленного отца. На это деспотическое послание молодой человек ответил несколькими строками. Он написал, что намерен жениться на Сильвии, что ничто не заставит его отказаться от нее, и что он не встретится с отцом, пока тот не вспомнит, что его сын англичанин, а не раб. Пол подписал это письмо без обычного «Ваш любящий сын», потому что решил, что не испытывает особой любви к этому вздорному старику, который отказывается контролировать свои страсти. Итак, теперь он все знал. Пропасть между ним и отцом шире, чем когда-либо, и остается полагаться только на свою молодость и ум, чтобы заработать себе на жизнь и создать дом для Сильвии. Как ни странно, настроение Пола после этого поднялось, и он собрался с духом, чтобы сразиться с Фортуной за свою возлюбленную. Сильвия под присмотром Дебора и в сопровождении борта Таузи покинула Гвинстрит стрит со всеми своими пожитками и обосновалась в розовом коттедже в Джубилитауне. Дом был маленький, и в садике не было ни единой розы. Впрочем, поскольку коттедж был построен недавно, не было и садика. Он стоял посреди пустого участка земли с большой площадкой для сушки белья посади. Однако он находился на окраине нового пригорода, по сути дела за городом. И усталые глаза Сильвии так радовались зеленым полям и деревьям, что она забыла о скудности своего нового жилья. Ей отвели лучшую комнату, и первым делом она написала полуписьмо с просьбой приехать в розовый коттедж на свадьбу Деборы и Барта. Служанка считала, что им необходимо пожениться, чтобы она могла в полной мере использовать своего будущего мужа. «Если бы его не было здесь все время», — провозгласила нареченная невеста, — «он бы слонялся без дела, я его знаю». «И мне будет нелегко наладить дело, если я не заставлю его, если можно так выразиться, ладить по счетам, не говоря уже о том, что он должен спать в доме на случай, если нагрянут грабители. А спать рядом со мной без благословения супружества, он не может, моя прелесть, вот и все». Дебора была дамой непреклонной и, приняв решение, шла к своей цели напролом. Она заглянула к приходскому викарию и имела с ним долгую беседу, умолчав, правда, о том, что раньше жила на Гвинн-стрит. Она не хотела, чтобы тень убийства омрачила ее новый дом и не стала ничего об этом говорить». Все, что узнал добрый викарий, это то, что Дебора была служанкой в почтенной семье, без указания местонахождения, что ее супруги хозяева умерли и что она привезла с собой их единственную дочь, чтобы та жила с ней и чтобы с ней обращались как с леди. Затем Дебора потребовала, чтобы в городке объявили о ее помолвке и договорилась, что Барт поселится в приходе на необходимое для подготовки к свадьбе время. Так и было сделано, и в течение трех воскресений Дебора имела удовольствие слушать объявление, в котором говорилось, что Барт, Таузи и она скоро станут мужем и женой. Затем состоялась их свадьба. У будущей миссис Таузи родни не было, но Барт извлек на свет старую бабушку из лондонских трущоб, которая к негодованию невесты пила джин во время свадебного пира. Пол был шафером Барта, а Сильвия, одетая в простое черное платье, подружкой невесты. Миссис Мур, бабушка Барта, возражала против присутствия черного на свадьбе, говоря, что это к несчастью, и рассказывала о многих ужасных происшествиях, которые впоследствии случались с теми, кто допустил на праздники такое траурное одеяние. Но Дебора отмела все возражения. «Что?» — закричала она в своем обычном стиле. «Разве моя милая красавица не благословит мой брак, и разве она может отказаться от траура? Я удивляюсь вам, миссис Мур. Вы, старая женщина, должны бы понимать сами, сомневаясь, что вы бабушка Барта. Я вышла замуж за представителя расы дикарей. Не разговаривайте со мной, миссис Мур, пожалуйста. Надо жить честно и много работать, и с мужем все будет хорошо». «Как сказано, люби, почитай и повинуйся!» И она шмыгнула носом. «Так это ты должна эти слова произнести!» Пробормотала миссис Мур. «Ха-ха!» — презрительно сказала Дебора. «Хотела бы я посмотреть, как я буду говорить их такому доходяге, как Барт!» Однако у алтаря ей пришлось пообещать повиноваться Барту, как подсказал викарий. Но когда церемония закончилась, новоиспеченная Миссис Стаузи взяла Барта за руку и встряхнула его. Маленький, худощавый и нервный по натуре жених дрожал, как желе в могучей хватке невесты. Дебора даже сама не знала своей силы. «Слушай меня, Барт», — сказала она, выходя из церкви, пока шафер и подружка невесты шли впереди, мило беседуя. Я сказала слова, которые следовало бы сказать тебе, потому что у тебя и памяти-то нет. Но это не мои клятвы, а твои, иначе смотри у меня. Так что говори прямо сейчас. Клянись без всяких обиняков, что будешь любить и почитать свою любящую жену и повиноваться ей. Барт, все еще потрясенный, выдохнул эти слова и подал руку даме, которая отныне управляла его жизнью. Дебора громко и сердечно поцеловала его и с торжествующим видом повела в коттедж. Мур приготовила простой ужин, и Пол поднял тос за здоровье счастливой пары. Бабушка Барта выпила за них джина и заплакала. Она была жалкой плаксивой старухой и уже открыла рот, чтобы объяснить, что, по ее мнению, выйдет из этого брака, но миссис Таузи остановила ее. «Никакого нытья!» — воскликнула Дебора. Я не хочу, чтобы моя свадьба превратилась в похороны. Придержите язык, миссис Мур. А ты, Барт, поклянись еще раз любить, почитать и повиноваться своей красавице, как своей законной жене, и все церемонии окончены». Барт выполнил ее просьбу, и Пол, посмеиваясь над странностью происходящего, удалился. Когда он шел к воротам, его догнала миссис Мур, которая загадочно подмигнула ему. Валя ваша, сэр! проскрипела старуха с гримасой на иссохшемся морщинистом лице. Но не имеете никаких дел с Треем. Трей? удивленно переспросил Пол, конторщик мистера Пэша? Он самый, кто же еще. Я знаю его бабку, ее забирали за пьянство раз двести, и она тем гордится, носилки для нее. Так же обычный, сэр, как поцелую для такого красивого молодого джентльмена, как вы. И мальчишка весь в нее, прохидей!» Многозначительно прошептала матушка Мур. «Но почему я должен его остерегаться?» озадаченно спросил Бикот. «Напрасный труд!» прохрипела миссис Мур и отвернулась. «Просто оставьте этого мальчишку Трея в покое. Когда-нибудь он кончит на виселице». «Но я хочу знать...» «Ничего вы не узнаете, сэр. Я все сказала и больше ничего не скажу и не обязана. Так что доброго вам вечера, сэр». И миссис Мур заковыляла по недавно посыпанной гравием дорожки в коттедж, оставив за собой запах джина. Бикет уже собрался было пойти за ней, настолько странным был ее намек. Очевидно, она знала что-то, что связывало его с треем, и пол, в пятидесятый раз подумал не стащил ли мальчишка опаловую брошь. Однако он решил пока оставить этот вопрос в покой. Миссис Мур, которую Дебора наняла в прачечную гладить белье, теперь всегда была под рукой. И Пол решил, что если что-нибудь укажет на причастность Трея к находке опаловой змеи, то он передаст его Херду, которая лучше справится с этим бесенком из сточной канавы. Приняв такое решение, Бикотт отбросил всякую мысль о таинственном высказывании миссис Мур и быстрым шагом направился к ближайшей автобусной остановке, где сел в синий автобус, направлявшийся в район Блумсбери. Всю дорогу до своей мансарды он мечтал о Сильвии, и хотя дом, где он ее оставил, был беден, юноша благодарил судьбу за то, что его любимая была там, под надежной защитой миссис Деборы Таузи. Было пять часов, когда пол подошел к лестнице, ведущей на чердак, и тут его тронул за плечо никто иной, как мистер Билли Херт. Бикот узнал его по голосу, лишь когда он заговорил, потому что джентльмен, стоявший перед ним, ничуть не походил на коричневого детектива. Мистер Херт был во фраке, в щегольских лакированных ботинках и тончайших белых перчатках. На нем была начищенная до блеска шелковая шляпа, а в руках – трость с золотым набалдашником. Кроме того, он надел элегантное синее суконное пальто с бархатным воротником и манжетами. И хотя его голос был все тот же, лицо совершенно переменилось. Волосы, зачесанные под кайзера, стали теперь темными и довольно длинными, усы черными и тоже длинными, к тому же он вставил в глаз монокль, как у Хэя. В целом его внешность удивительно изменилась. Херт? вздрогнул от удивления пол. Вы узнали меня по голосу. А теперь? Сыщик заговорил на тон выше, пронзительным голосом с иностранным акцентом. Узнаете ли вы меня, монами? Спросил он, пожимая плечами, как настоящий парижанин. Нет? Зачем вы прикидываетесь французом, Херт? Я вовсе не Херт, мистер Бикот. Камте де Вашим услугам. И он протянул полутонкую глянцевую визитную карточку с выгравированной графской короной. Ну, граф, рассмеялся Бикот, чем могу быть полезен? Пойдемте в вашу комнату, сказал мнимый граф, поднимаясь по лестнице. Нам нужно кое о чем поговорить. Надеюсь, плохих новостей нет. Ах, мой бедный друг, сказал сыщик своим обычным добродушным голосом. Я знаю, что у вас достаточно плохих новостей. Потерять сразу прекрасную жену и прекрасное состояние. Эх, какая жалость!» «Я, конечно, потерял деньги», — ответил Бикат, зажигая лампу. «Но жена будет моей, как только я накоплю достаточно денег, чтобы дать ей дом получше этого». Граф делатур сел и элегантно распахнул пальто, обнажив безупречно чистую рубашку. «Что?» — спросил он, подняв темные брови. «Так вы намерены жениться на этой девушке?» «Конечно», — сердито проворчал Пол. «Вы что думаете, я скотина?» «А деньги?» «Какое это имеет значение?» «Я люблю ее, а не деньги». «Но имя ее рождения «Я дам ей свое имя, а потом посмотрим, кто посмеет сказать хоть слово против моей жены». Херт протянул руку и, схватив ладонь Бикета, тепло пожал ее. «Честное слово, вы мужчина, а это даже лучше, чем быть джентльменом», — сказал он сердечно. «Я узнал все от мистера Пэша, и я уважаю вас, мистер Бикетт, очень уважаю». Пол уставился на него. «Вы должны быть странно воспитаны, Херт», — сказал он сухо. «Если выражаете такое удивление, когда мужчина ведет себя как мужчина, а не как негодяй». «Ну, видите ли, в моей профессии я общался с негодяями, и это понизило мои ожидания в области морали. Приятно познакомиться с таким честным и порядочным человеком, как вы, мистер Бикот. Вы мне сразу понравились, и я намерен помочь вам найти убийцу Аарона Нормана. Вы имеете в виду Лемюэля Крила? Я предпочитаю называть его тем именем, которое мы оба знаем лучше всего», — сказал Херт. «Но, как я уже говорил, я обещал помочь вам найти убийцу, а теперь помогу вам вернуть деньги». Пол сел и уставился на гостя. «Что вы имеете в виду?» – спросил он. «Деньги не вернуть». Я обратился к своему другу-адвокату и рассказал ему о деле, поскольку эта обезьяна Пэш бросила нас. Но мой друг сказал, что поскольку в завещании не указано имя, моткрил, несомненно, унаследует эти деньги». «Кроме того, я узнал, что свидетельство о первом браке Аарона Нормана подлинное. Миссис Крилл, несомненно, вышла замуж за него под его законным именем 30 лет назад». «Да, подлинное», — согласился Херт, доставая изящный серебряный портсигар, который был частью его костюма. «Миссис Крилл, вдова убитого, и глупый способ составления завещания принес пять в год ее дочери» которую миссис Крилл держит под каблуком. Все в порядке, как я и сказал. Но я не удивлюсь, если окажется, что в прошлой жизни Аарона Нормана были обстоятельства, которые заставили его уйти от жены и которые могут заставить миссис Крилл купить молчание, отдав мисс Норман половину дохода. Ведь на две с лишним тысячи в год тоже можно жить, а? Мне не нужны деньги, добытые таким способом. Возразил Бикат, набивая трубку и передавая Херду спичку. «Если деньги попадут к Сильвии по закону, это хорошо, но если иначе, она не прикоснется к ним». Херд выразительно оглядел мрачную мансарду и снова пожал плечами. «Думаю, вы ошибаетесь, мистер Бикот. Вы не можете привести ее сюда?» «Нет, но я могу заработать достаточно денег, чтобы дать ей лучший дом». «Могу я вам чем-нибудь помочь?» Не знаю, чем вы можете помочь. Я хочу стать писателем. Что ж, сказал Херт, чья британская речь странно контрастировала с его внешностью иностранца. Быть автором не так уж плохо, если имеешь хорошие связи. Не смотрите так удивленно. Я знаю о газетах и издателях, как знаю о многих других вещах. Послушайте, мистер Бикот, вы когда-нибудь пробовали свои силы в детективах? Нет? «Я пишу более высокую литературу». «Но нет литературы более высокооплачиваемой», холодно ответил Билли. «Я знаю одну газету, которая даст вам, если я вас порекомендую, заметьте, сто фунтов за хороший детектив с продолжением. Вам надо будет подать заявку». «Но я не умею придумывать такие сюжеты. Это так сложно». «Ха, это не сложный фокус» вы расставляете своих марионеток определенным образом а затем смешиваете их. я поделюсь с вами своим опытом расследований и с моим сюжетом и вашим умением писать мы сможем соорудить историю для газеты о которой я говорю а сотни фунтов вы уже сможете найти гнездо для начала семейной жизни я с благодарностью принимаю ваше предложение растроганно сказал бикот но право не понимаю зачем вам беспокоиться обо мне «Потому что вы белый человек и благородный джентльмен», — решительно заявил детектив. «У меня есть милая маленькая жена, и она чем-то похожа на бедную мисс Норман. С другой стороны, хотя, возможно, сразу и не скажешь, я в некотором роде христианин и верю, что мы должны помогать ближнему. У меня была тяжелая жизнь, мистер Бикет, прежде чем я стал детективом, и я много раз убеждался, что на молитвы можно получить ответ». «Но это к делу не относится», – быстро продолжал Херт с тем нервным стыдом, которым англичанин маскирует свои лучшие порывы. «Я позабочусь об этой истории для вас. А пока я собираюсь играть в карты, чтобы встретиться, между прочим, с мистером Грегсоном Хаем. Вы все еще подозреваете его?» «Именно так и на то есть веские причины. У него на буксире есть еще одна жертва – лорд Джордж Сандал, сын лорда». «Да, мне не следует называть имен, но Хей пытается обчистить этого молодого бездельника, а я на страже. Хей никогда не узнает меня в графе Делатур. Даже он такой умный. Я Муха». «Вы хорошо говорите по-французски?» «В меру, но я буду молчалив, буду держать рот закрытым, а глаза открытыми. Однако сюда я пришел, чтобы сказать, что намерен найти убийцу Аарона Нормана». «Я не могу предложить вам награду, Хэрд», — напомнил Пол со вздохом. «О, с этим все в порядке. Вдова Крилл по совету пеша удвоила награду. Теперь это тысяча фунтов, и это стоит того, чтобы выиграть, а?» «Хм», — угрюмо хмыкнул Пол. «Не думаю, что она так сильно любила своего мужа». Карие глаза Эрда вспыхнули красным огнем страсти, хотя внешне он оставался достаточно хладнокровным. «Да», – небрежно согласился он, – «она действительно чересчур усердно изображает безутешную вдову. Однако теперь у нее есть деньги, или, по крайней мере, у ее дочери, а это одно и то же. Эти двое поселились в фешенебельном отеле в вест энди и подыскивают себе дом. Старуха всем заправляет, и мистеру Хэю с ней не справится». «Хэй? Он знает миссис Крилл? Он говорил, что нет». «Совершенно верно. Он ее не знал, когда эти дамы в первый раз пришли в кабинет Пэша. Но Хэй ищет богатую невесту, и он заставил Пэша представить его дамам, которые были им очарованы. Он успел подружиться с дочерью Миссис Крил за те несколько недель, что прошли с тех пор, и теперь помогает им искать дом. Дочь, полагаю, влюбилась в него, но позволит ли ей мать выйти за него замуж, не знаю». «При таком коротком знакомстве, конечно, не позволит». Билли подался вперед, словно хотел что-то сказать, но передумал. «Право не знаю. Хэй, очаровательный и красив. Вы уже были у него?» «Нет. Он звал меня, но все эти неприятности выбили его приглашение у меня из головы. А почему вы спрашиваете?» «Потому что в следующий раз, когда он пригласит вас, идите. Вы предостерегали меня от него». «И еще раз предостерегаю», — сухо сказал детектив. Не просите меня объяснять, потому что я не могу. Но сходите к Хэю, когда он вас пригласит, и будьте там любезны, особенно с миссис Крилл». «Я могу с ней там встретиться?» – с отвращением спросил Пол. «Да, думаю, встретитесь. В конце концов, вы помолвлены с дочерью покойного. А миссис Крилл, именно она, а не мод, которая просто инструмент, чертовски умная женщина». Она будет присматривать за вами и за мисс Норман. Почему? Она получила деньги, и ей незачем обращать на нас внимание. Херт многозначительно прикрыл один глаз. Миссис Крилл, может быть, не так уверена в деньгах, хотя владеет ими согласно девяти законным пунктам. Помните клочок бумаги, найденной горничной? В которой Норман предостерегает Сильвию от того, чтобы его настоящее имя стало известно? «Да?» «Так вот, то письмо не было закончено. Полагаю, старика прервали». Но в нескольких строчках Норман говорит... Херт достал клочок бумаги, копию письма из своей записной книжки и прочел. «Если имя Крил попадет в газеты, будут большие неприятности. Держи его в тайне. Я могу сказать, где найти причины этого, потому что написал...» «И на этом, — сказал Билли, снова складывая бумагу, — письмо обрывается. Но вы же видите, что Аарон Норман изложил где-то причины, которые миссис Крилл, возможно, было бы неприятно услышать». «Я все еще не понимаю», — пробормотал Пол, безнадежно озадаченный. «Что ж», — сказал детектив, вставая и надевая элегантную шляпу. «Признаюсь, это довольно запутано. У меня нет причин подозревать миссис Крилл». «Боже правый, Херт, неужели вы думаете, что она убила своего мужа?» «Нет, я же сказал, что у меня нет причин подозревать ее». «Но эта женщина мне совсем не нравится. Норман ушел от жены по какой-то неприятной причине, и эта причина, как я искренне верю, как-то связана с его смертью. Я не утверждаю, что миссис Крил убила его, но полагаю, что ей известны обстоятельства, которые могут привести к поимке преступника». В таком случае она сэкономит свою тысячу фунтов. В этом-то и дело. Если она что-то знает, то почему удваивает награду? Честная женщина все бы рассказала сама, но она существо жуликоватое. Не хотелось бы мне, чтобы она была моим врагом. Мне кажется, вы все-таки ее подозреваете. Сухо, но все еще озадаченно, заметил Пол. Билли пожал плечами. «Нет, но я в затруднительном положении, это правда», сказал он и неторопливо направился к двери. «Я не вижу, куда идти. Есть ключ к разгадке прошлого миссис Крилл, который нужно найти, и намек, содержащийся в этом клочке бумаги. Старик мог оставить после себя документ, который мог бы решить все дело. Он намекает на это». «Это правда, но мы больше ничего не нашли». «С другой стороны», продолжал Херт, «Просьба о доставке драгоценностей этому моряку была написана почерком Нормана и подписана его именем». «Подделка». «Нет. Пэш, который знает его почерк лучше, чем кто-либо другой, говорит, что документ подлинный». «Итак, мистер Бикотт, что заставило Аарона Нормана написать и подписать эти строки, отказавшись от своей собственности или ее части, незадолго до смерти?» «Возможно, он написал ее по своей воле?» «Нет. Если бы это было так, то гонец не удрал бы, когда Пэш направился на гвин стрит Этот морской джентльмен знал, что поверенный найдет в доме, и поэтому скрылся, попытавшись заполучить драгоценности. Этот клочок бумаги...» Херт коснулся груди. «И просьба о драгоценностях, хранящихся у Пэша. Вот мои зацепки». «А половая змея?» — задал Бикот новый вопрос. Эрт мрачно покачал головой. — Как она связана с этим делом выше моего понимания, — признался он.